Кристофер помассировал шею, прежде чем ответить. «Я видел его лишь однажды, довольно молод, но вызывает доверие. Под его руководством владения пришли к порядку. Подучил он этикеты политические стратегии, и перед ним открылось бы блестящее будущее». Хоть он и не знал его близко, им довелось поговорить, когда Кристофер поставлял алкоголь в одну из столичных таверн, под подконтрольных восьми пальцем. К сожалению, Кристофера не пригласили на отдельный разговор, поэтому ему так и не довелось поработать с этим дворянином, хоть он и проходил через его земли в прошлом. Местный феодал обладал достоинствами, позволившими ему попасть в глаза Кристофера, поэтому не было никакой возможности, чтобы тот собрал крестьян для атаки на караван. По памяти Кристофера в этой деревне было маловато страдающих от голода крестьян, чтобы напасть на караван, и уж тем более не 50 человек. Между ним и человеком, представленным Кристоферу Хильмой Цигнеус, была невероятная пропасть. Тому человеку просто не нашлось бы равных по неполноценности. От воспоминаний о том, насколько никчемен был тот человек, Кристофер наморщил лоб. «Босс, даже если не нападут, там всего 50 незащищенных и невооруженных крестьян. Мы с легкостью с ними справимся. Какова вероятность, что это всего лишь наживка, и еще больше солдат сидят в засаде?» Двое наемников переглянулись перед ответом. «Это возможно. Нам стоит прочесать окрестности. Для этого понадобится некоторое время». «Береженого Бог бережет. Идите». «Пожалуйста, не задерживайтесь. Если мы слишком отстанем от плана, то мне придется без остановки вести целую армию фургонов, чтобы восполнить потраченное время». «Слышали? Быстро посмотрите окрестности и мигом возвращайтесь». Разведчик кивнул и убежал. Примерно через 10 минут он вернулся, чтобы сообщить, что кроме 50 крестьян больше никого вокруг в засаде не было. Они сошлись на том, что это должны быть обычные крестьяне, и продолжили свой путь. Не прошло и пяти минут, как карета вновь остановилась. «Начальник, я извиняюсь, но не могли бы вы выглянуть на секунду? Крестьяне заблокировали нам дорогу. Если бы у них были какие-то злые намерения, мы бы просто поспешили их отпугнуть». Но они кажутся безразличными, вялыми, или они просто странно выглядят. Поэтому я надеялся, что вы выйдете и поговорите с ними. Конечно, ваша безопасность на первом месте, поэтому мы приготовили вам этот щит». По правде говоря, Кристофер очень хотел отклонить просьбу наемника. Он не верил в свои силы, всю свою жизнь он избегал любых стычек. Но сейчас он не мог отступить. Если они не решат все мирным путем, то это может стоить Кристоферу доступа к этой дороге. Это затронуло бы не только Кристофера, но и его детей, которые унаследуют его бизнес. Да, ну, пойдемте. Кристофер вышел из кареты вместе с главарем наемников. И они вместе прошли к началу каравана. Их сопровождали наемники, несшие большой башенный щит, способный закрыть половину его тела на время переговоров. К тому же ради устрашения за ними шли алебарщики – а лучники прикрывали их с леса. Главарь наемников, конечно, тоже был рядом. Он предупредил Кристофера слушать его команды, если ситуация обострится. Посреди дороги с обеих сторон, окруженные лесом, болтали несколько крестьян. Без сомнений, они выглядели как крестьяне, возвращающиеся домой после тяжелого дня на поле. Но зачем же им тогда переграживать дорогу? Должно быть, главарь наемников учуял тревогу Кристофера, так как он начал что-то бормотать в попытках начать разговор. «Эй, довольно мутное дело, верно? Если бы они планировали напасть на нас, им стоило разделиться и ждать в лесу. Есть куча способов устроить засаду, но ни один из них не предполагает показываться посредине дороги. Не существует настолько глупых командиров, чтобы допустить такую ошибку. Может, они пытаются запугать нас? Запугать нас? С их снаряжением? С их количеством?» «Стоит ли нам принимать это как личное оскорбление? Неужели наш заказчик в прошлом нанимал лишь настолько никчемных наемников?» Все так, как он и сказал. Кристофер не ответил. Он стал пристально углядываться в толпу крестьян. Тем не менее, расстояние между ними было огромным, и перед ними стояло несколько рядов наемников. «Я лишь простой купец, принявший контракт на перевозку. Если вы приняли нас за дворян или что-то подобное, то вынужден вас огорчить». «Пожалуйста, освободите дорогу, или нам придется применить силу в качестве самозащиты». Как только он закончил, из леса вышел мужчина. Он был облачен в полный комплект латных доспехов. Но из-за снятого шлема Кристофер мог разглядеть его лицо. Оно было знакомо Кристоферу. «К сожалению, ради будущего королевства я не могу вас пропустить». «А?» Кристофер не смог сдержать этот звук. Не только он но и окружающие наемники хмыкнули от удивления понимаю похоже вышло какое-то недоразумение мы просто доставляем гуманитарную помощь от коллосского королевства для святого королевства я так и знал я так и знал именно поэтому я это и делаю что он черт поберенесет точнее как он вообще мог прийти к такому заключению кристофер не думаывал от всего сердца погодите «Не важно, что надумал этот идиот. Разве его владение недалеко отсюда? Почему же он здесь? Может, они в сговоре? Но зачем владельцу этих земель работать с этим парнем?» «А, плевать», – подумал Кристофер. Он уже раскрыл свои намерения, поэтому Кристофер мог отчитаться своим начальникам, что их задержали глупцы, стоящие на пути Колдовского Королевства. «Для Реэстис или Колдовского Королевства не будет проблемой, даже если наемники убьют их всех». Когда он уже хотел приказать наемникам перебить их, что-то внутри подсказало ему этого не делать. Того мужчину звали Филипп, дворянин, за чьей спиной стоит Хильма Цигнеус. Кристоферу, который в то время был унижен и вынужден скрывать свой гнев под ложной улыбкой, было сказано, что хоть этот человек и идиот, но он все равно ценен, поэтому лучше просто игнорировать его собственное унижение. Разве было бы хорошей идеей убить ценную пешку восьми пальцев? «Говоря о здравом смысле, ни один местный дворянин не стал бы нападать на караваны под знаменем Колдовского Королевства. Все знали, что это бы вызвало гнев Колдовского Королевства и стало бы веской причиной для войны. Независимо от того, насколько тупыми могут быть дворяне, они не станут делать что-то настолько безмозглое. В таком случае, зачем же он все это делает? К тому же, если бы он хотел притвориться бандитом, то он бы, по крайней мере, спрятал свое лицо, «Я ничего не понимаю. Даже идиот знает, что в таких ситуациях лучше не раскрывать свою личность. С его комплектом ладной брони определён нашёл и шлем, полностью скрывающее лицо. Если это так, он хочет, чтобы мы видели его лицо. Он хочет, чтобы мы опознали его как Филиппа. Зачем ему...» «А-а-а...» Кристофер внезапно вспомнил о существовании магии иллюзии. «Вот оно что! Это иллюзия!» «Кто-то хочет поставить Филиппа, поэтому и принял его внешность. Скорее всего, и эти люди вовсе не простые крестьяне». Он с легкостью их раскусил. «Тогда...» «Значит, вы собираетесь ограбить нас потому, что мы перевозим зерно именно колдовского королевства, я прав?» «Эй-эй, начальник, что происходит?» Главарь наемников, стоявший все это время рядом с ним, смотрел на него с недоумением. В этом не было ничего странного, он ожидал приказа убивать». так что в его глазах кристофер казался безумцем вся верно мы используем это зерно более эффективно лже филипп ответил с гордостью он говорит как умственно отсталый наверняка лже филиппу тоже нелегко понять как можно нести подобную чушь однако может все это спланировано но зачем сперва кристофер подумал о враждебной организации о которой упоминал главарь наемников вторым вариантом был один из глав восьми пальцев Если это первое, то им нужно поскорее убираться отсюда. Восемь пальцев сурово наказывают как тех, кто предал их, так и тех, кто не выполняет данную им работу. Если это все же второй вариант, то у противника должно быть достаточно людей, чтобы одолеть отряд Кристофера. Но даже если они замаскированы, Кристофер не мог понять, почему именно крестьяне с мотыгами. Если подумать, то второй вариант более правдоподобен. В таком случае они имеют дело с чем-то проблематичным. Крайне проблематичным. Это может означать, что лидеры восьми пальцев далеко не так едины, как могло казаться, и все еще пытаются саботировать деятельность друг друга. Или это солидарная воля всех лидеров? Нас подставили? Они что, пытаются скинуть вину за убийство Филиппа, дворянина королевства на меня? Его настоящее тело, скорее всего, уже гниет где-то. Если так, тогда какой следующий шаг с их стороны наиболее логичен? Эм, начальник. «Что нам делать? Вы напуганы? Вы же знаете, что мы с ним легко справимся, верно? Хотя тот зазнавшийся придурок одет во впечатляющие доспехи, не похоже, что он на что-то способен». Главарь наемников говорил в приглушенном тоне. Но сейчас Кристоферу было не до него, ему не следовало прерывать ход мыслей. «Подождите, просто погодите минуту». Проблема сама собой не решится. Если убийство Филиппа собирались возложить на него, то почему же ему не сообщили об этом заранее?» Если бы Кристоферу все заранее объяснили, то он бы сейчас так не мучился. Он бы просто убрал его, как обычного бандита».